Чтобы сорвать этот цветок и полюбоваться им, в конце 18 столетия на опушке лесов и садов отправлялись молодые и старые горожане и горожанки, придворные кавалеры и дамы, высшие государственные сановники и министры, и даже сами короли. И все почему? Потому что это был любимый цветок Жан-Жака Руссо, бичевавший нещадно все человечество, ненавидевший в душе самых близких своих друзей и видевший всюду лишь преследовавших его врагов, великий гений этот, Становился мягкосердечным, превращался в ребенка, как только оказывался в мире растений. Жизнь среди живой природы служила для него бальзамом. Она обновляла его измученные душу и тело. Он видел в природе чистое, совершенное творение, каким оно вышло из рук божьих, творение неиспорченное, не искаженное прикосновением человека, и успокаивался душой. Барвинах же сверх того был ему особенно дорог, по воспоминаниям о счастливейших годах его юности, об утраченном им счастье. Еще юношей, почти мальчиком, Руссо, обласканный и укрытый от преследовавших его швейцарских властей сердечной госпожой де Варан, влюбился в нее по уши и, сделавшись впоследствии ее возлюбленным, считал это время счастливейшим в своей жизни. И вот однажды, когда они путешествовали вместе в предгорьях Альп, При крутом подъеме в гору, желая дать отдохнуть своим носильщикам, госпожа Варан вышла из носилок, в то время была в обычае, чтобы дамы путешествовали не иначе, как на носилках, и пошла рядом пешком. Вдруг в кустах мелькнул какой-то синий цветок, это был барвинок. Госпожа де Варан подошла к нему поближе и, взглянув, воскликнула, «Ах, да это барвинок в цвету!» Тогда Руссо едва обратил на это восклицание внимание и, увлеченный своим разговором, пошел далее. Но момент этот, по-видимому, глубоко запечатлелся в его душе. И когда много лет спустя, собирая гербарий со своим другом Дюпейру, он шел по живописной горной тропе близ Невшотеля в Швейцарии и нечаянно наткнулся в кустах на этот цветок, то все счастливое прошлое вдруг воскресло перед ним, и он с восторгом воскликнул. да это барвинок в цвету!» Этот крик радости вырвался у него, как он сам рассказывает, 18 лет спустя, после того счастливого путешествия, о котором мы сейчас говорили. И вырвался с такой силой именно потому, что те минуты счастья, о которых он вспоминал, были в его беспросветной жизни единственными. Именно они, по его словам, давали ему право говорить «И Я тоже жил. Все это Руссо описал в своей исповеди. Когда знаменитая книга вышла из печати, и все прочли трогательную историю его любви, то весь Париж устремился в знаменитый ботанический сад, где рос в изобилии барвинок, чтобы полюбоваться голубым цветком Руссо, цветком, воплотившим счастливые минуты любви. Тем временем слава книги Руссо росла. Ее читали и в провинциальных городах, и в деревнях. Читали дворяне и простые горожане, читали все, кто был грамотен во Франции. Вместе с тем росла, конечно, известность барвинка. Всякому, прочитавшему, хотелось теперь хоть раз взглянуть на знаменитый цветок гениального писателя, и все шли, как мы уже говорили, искать его, кто в окрестные леса, кто в сады, поля, словом, туда, где была надежда встретить его. Известность исповеди не ограничилась одной Францией. Вскоре книга попала и в другие страны, и там зачитывались ею, увлекались трогательной историей любви Руссо, а вместе с тем заинтересовывались и Барвинком. И вот таким образом наш скромный цветок получил ту известность, о которой мы говорили выше. Но все на свете приходящее. И Слава Барвинка с годами, конечно, должна была бы померкнуть. Не позаботьтесь поддержать связанную с ним историю любви швейцарцы, или, точнее сказать, женевцы. Раскаявшись в своей холодности к знаменитому соотечественнику, который они проявляли при его жизни, женевцы решили увековечить его память, воздвигнув Руссо на его родине в Женеве, прекрасный памятник. Они поставили его среди своего женевского озера на живописном островке, получившем с того времени название острова Жан-Жак-Руссо, и постарались обустроить его тем, что было особенно дорого Руссо при жизни. Но что же могло быть так дорого писателю на этом свете? Конечно дикорастущие цветы, и в том числе наиболее любимый им барвинок. Им-то женевцы и засадили как все подножие памятника, так и окружающие его клумбочки. Барвинок всегда пользовался так же любовью немецкого народа и был даже соперником незабудки, так как наряду с красивым синим цветом служил вестником наступления весны. Он был как бы первой ласточкой весны среди цветов а так как его кожистые блестящие зеленые листья отличались такой прочностью и живучестью, что не погибали от холода и сохраняли свой свежий вид даже под снегом, то вскоре из леса он был принесён в сад как символ радостной жизненной силы. А отсюда и на кладбище, на дорогие могилы, как знак вечной зеленеющей любви и никогда не прекращающегося воспоминания.